шведские стенки, кольца, толстые канаты, трамплины. а Рапира и фехтовальные маски соседствовали с боксерскими перчатками и гирями. Стайка мальчуганов лет 7-8 сгрудилась вокруг одного из матов. Раздвинув детей, Раст Петрович увидел корчащегося от боли мальчика, над которым склонился молодой мужчина лет 30 в гимнастическом т р е к о У него были п Огненно-рыжие кудри, зеленые глаза и волевое, сильно е веснущатое лицо. «Ну-ну, милый», — говорил он по-русски с легким акцентом. «Покажи ножку, не бойся, я тебе больно не сделаю. Будь мужчиной, потерпи». Упал с колец миледи. Слабые руки, боюсь, сломана лодыжка. Скажите, пожалуйста, господину Изюмову. пояснил он баронессе. м е л е д и молча кивнула и, поманив за собой Раста Петровича, быстро вышла из класса. «Схожу за доктором, мистером Изюмовым», скороговоркой сообщила она. «Такая неприятность случается часто. Мальчики есть мальчики». Это был Джеральд к а н и н г е м моя правая рука, выпускник лондонского эстерната. Блестящий педагог. Возглавляет весь российский филиал. За полгода выучил ваш трудный язык, который мне никак не дается. Минувшей осенью Джеральд открыл эстернат в Петербурге. Теперь временно здесь помогает наладить дело. Без него я как без рук. У двери с надписью «Врач» она остановилась. Прошу извинить, сэр, но нашу беседу придется прервать. В другой раз, ладно? Приходите завтра, и мы договорим. У вас ведь ко мне какое-то дело? Ничего важного, миледи, покраснел ф а н д о р и н Я и в самом деле... Как-нибудь потом. Желаю успеха на вашем благородном поприще. Он неловко поклонился и поспешно зашагал прочь. Эрасту Петровичу было очень стыдно. «Ну что, взяли злодейку с поличным?» — весело приветствовал посрамленного Фондорина начальник, подняв голову от каких-то мудреных диаграмм. Шторы в кабинете были задвинуты. На столе огорела лампа, ибо за окном уже н а ч и н а л а темнеть. «Дайте угадаю. Про мистера Кокорин Миледи в жизни не слышала. Про мисс Бежецкая...»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 р а с Петрович ощутил приятно тревожное щекотание в груди. Такое уж воздействие производило на него общение с господином статским советником. А «Ваша а мишень Зуров. Вы его уже видели. Некоторое представление имеете. Попасть к графу легко. Рекомендации не требуется. У него дома что-то вроде игорного притона. Не больно-то и законспирированного».